Глава 20. Внутренняя Сардиния. Это было похоже на кошмар, который никак не хотел заканчиваться. Как она ни старалась, тело не реагировало на подсказки разума. Чувство полной беспомощности, вынужденная литаргия конечностей и мышц. Это было похоже на лимб между жизнью и смертью. Чем больше она пыталась проснуться от этого мучительного сна, тем больше погружалась в него. Все чувства покинули ее. Все, кроме обоняния. Даже в той лете, где она колебалась во власти сил, не зависящих от ее воли, Долорес Мурджа могла уловить сильный запах сырости и плесени, смрад земли и мокрых ветвей. Эти запахи были настолько сильными, что они перебивали сильный аромат крови, запекшейся на ней и ставшей второй кожей. Она пришла к выводу, что ее похитили и спрятали где-то в лесу. Несколькими часами ранее Долорес чувствовала сковывающий холод, ее губы затвердели и потрескались от обезвоживания. Шелестели листья на обдуваемых ветром деревьях, и были слышны крики ночных животных вокруг того места, где она находилась. Но теперь зрение, слух, вкус и осязание ушли. Даже память стала теперь недоступным инструментом. Она с трудом могла вспомнить собственное имя. Ничего больше, как будто она переходила секунда за секундой в звериное состояние, состоящее только из телесных ощущений и инстинктов. Долорес почувствовала, что теряет сознание. Одна последняя мысль успела овладеть ее разумом перед коматозной тьмой. Размышления, вызванные головокружительным чувством неотвратимости и озаренное последней вспышкой осознания. Они никогда не найдут меня. Меня не спасут. Побежденная этой душераздирающей уверенностью, Долорес отказалась сопротивляться соблазнам тьмы и полностью отдалась ее плотоядным волнам.